Глава 2. Псковские земли. Владение клана Кречета. Железная дорога. Западное направление. Поезд официальной делегации. 09.12. Мерное покачивание и размеренный перестук убаюкивали своей монотонностью. Удобный диванчик с разбросанными подушками – Будто предлагал прилечь И досмотреть прерванный от ранней побудки сон Я протяжно зевнул Взор без всякого интереса Скользнул по столику из черного дерева С разложенными бумагами Вагон класса люкс Мебель из натуральной кожи Украшенные декоративными панелями стены И магические светильники Спальня отдельно Есть гардероб, уборная и ванная комнаты. Вроде не дурственно. Разве что стиль напоминает все тот же старинный аристократизм, как в летней резиденции клана. Словно застряли в начале двадцатого века. «Это все материалы по вторжению механоидов, что нам прислали. Будь добр, ознакомься с ними до того, как мы приедем», — попросила Марго намереваясь оставить меня наедине. Пойдет к себе. У нее тоже отдельный вагон. Еще три для охраны, девять для остальных членов делегации. Отдельно везли груз, что не поместился в багажный отсек. Сколько нас ехало? Порядка сотни, не меньше. Прорва народа. Куда больше обычной группы посланников. Внушительно, представительно. И вполне объяснимо, учитывая, что с миссией едут родственники властителя клана. «Ты серьезно рассчитываешь заключить союз?» Мой вопрос догнал Марго у самой двери. Кузина медленно повернулась. После известия об изменениях в ранге полученных полномочий, она начала вести себя подчеркнуто официально. Обиделась. Думала, будет верховодить, сделав из пассивного принца номинальную фигуру, а по итогу ее саму задвинули в тень, фактически лишив права голоса. Хотя это, конечно, преувеличение. Марго все еще имеет влияние на выполнение возложенной миссии. Только теперь, перед принятием каждого решения, она обязана ставить меня в известность и не может ничего предпринимать, «Без моего одобрения». Ярослав был недоволен изменившимся раскладом, но пойти против тетки не рискнул. В теории старший братец мог, конечно, и взбрыкнуть, настояв на своем видении предстоящих переговоров, если бы был дураком. Но он дураком не был и понимал, когда лучше сдать назад, позволив событиям идти своим чередом. В конечном счете... Никто не отменял косвенного влияния для получения нужного результата. Марго наверняка получила на этот счет соответствующие инструкции. «Таков план? Разве нет?» Кузина безмятежно взглянула на меня ясным взором. «Отлично играет свою новую роль». «Хочу сразу предупредить, что приказ о полномочиях не шутки», — серьезно сказал я, — «Глядя ей прямо в глаза, если вздумаешь делать какие-то глупости, я без всяких колебаний отстраню тебя. Мы поняли друг друга?» Марго медленно кивнула. Она глядела на меня, словно увидела первый раз. «А ты изменился, Влад», — тихо проронила она. Я потянулся к бумагам. Я всегда был таким, просто не возникало необходимости это демонстрировать. Пауза. Ты можешь идти. Боковым зрением я заметил, как она вздрогнула, но тем не менее собралась и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь. «Маленький паршивец! Да как он посмел! Будто какую-то служанку!» — прошипела Марго — Стоило ей оказаться в своем вагоне. Пока шла по коридору, ей удавалось сохранить на лице безмятежное выражение и, лишь оказавшись у себя, дала волю чувствам. — У птенчика прорезали зубки? — с усмешкой спросил Борис. Марго резко мотнула головой, все еще злясь на вызывающее поведение мальчишки. Бросив взгляд на Бориса, главу охраны, И по совместительству ее любовника девушка скрипнула зубами. «Может, мне с ним поговорить? Немного встряхнуть и вставить мозги на место?» Вспомнив бесстрастное лицо Влада, лишенное всяких эмоций, она вздрогнула. «Даже не вздумай! Слышишь? Да брось! С мальчиком надо лишь крепко поговорить. Показать, кто главный, и все сразу образуется!» Борис легко поднялся с кресла. Марго мрачно на него взглянула. «Он тебя убьет», — сказала она. Борис рассмеялся. «Влад, добрось. Да Это всего лишь мальчишка. Ты же знаешь, ему только развлечения подавай. Пообещаем ему вечеринки, найдем услужливых девочек, отправим в ночные клубы, дадим мальчику устроить загул и расслабиться». — А дела делегации пусть оставит нам. — Ты не видел, как он на меня смотрел? — Марго зябко повела плечами. — Даже не думай что-нибудь предпринимать без моего ведома. Мне совсем не хочется терять тебя, особенно сейчас. Главный охранник посольства перестал улыбаться. — Ты что, серьезно? — Насчет Влада. Марго хмуро кивнула. У них там вся семейка такая. Снаружи все чинно и благородно, а внутри звери, каких поискать. Вот и у младшенького прорезалось. Если понадобится, он нас обоих прикончит, без всяких сомнений и колебаний. В нем заговорила «Кровь кречета». — Но ты ведь тоже кречет. Борис обнял любимую сзади. — Всего лишь на четвертинку. «Маленькую четвертинку не совсем чистой крови», – печально улыбнулась Марго и потерлась щекой о плечо возлюбленного. Доклады, рапорты, выводы экспертов, аналитические справки, результаты лабораторных исследований, отчеты полевых групп, показания участников боевых действий, свидетельства очевидцев и куча других бумаг. Все про механоидов. Собранные материалы с начала вторжения. Бегло просмотрев несколько распечаток, я проворчал вслух. Они что, издеваются? Тексты изобиловали огромным количеством технических и научных терминов. Графики, диаграммы, иллюстрации, фото, таблицы с вычислениями непонятно чего. Бред какой-то. И как мне во всем этом разбираться? Нет, интуитивно я, конечно, улавливал смысл. Точнее, догадывался. Остальное додумывал. Но этого явно недостаточно, чтобы оценить масштабы проблемы. Или достаточно? Зачем вообще материалы переданы именно в таком виде? Провокация? Марго намеренно подсунула мне эти папки, отлично понимая, что их содержимое для меня – в большинстве своем темный лес. Я не специалист в технологиях, хотя и получил довольно приличное образование по меркам кланов. Впрочем, думаю, у них с нами схожие проблемы. Если бы техно начали читать про потоки энергии, про откаты, пульсацию струн, узлы напряжения в структурах плетения и другую магическую терминологию, они бы тоже схватились за голову, не понимая и десятой доли представленной информации. «Бред какой-то!» Я с ожесточением почесал щеку, только сейчас осознав, насколько ситуация будет сложной. Трудно говорить о предмете, не понимая его истинной сути, не говоря уже о том, чтобы вести обсуждение в рамках предстоящих переговоров. «Похоже, тетушка меня здорово переоценила». Я в этой галиматье просто ничего не пойму. И как тогда оценить потенциальную опасность от вторжения механоидов? Понять, что техно не вешают нам лапшу на уши, прикрываясь мнимой угрозой? Но деваться некуда. Надо хотя бы попытаться. Проект «Одиссей» выхватил одну из папок с нормальным названием. Углубился в чтение... Благо, язык оказался вполне понятным, отличаясь разве что обилием сухих канцеляризмов. Год основания – Финансирование – начало работ – базис научной теории. Цель – получить подтверждение на практике проведенных вычислений. Сворачивание локального куска пространства путем импульсного воздействия Т-излучения – при помощи установки Т-генератора. Вслух прочитал я один из отрывков, выделенных оранжевым маркером. Звучало солидно. «Психи долбанные!» — проворчал я. «Сначала делают, после думают, а потом еще удивляются, почему все вылилось в такое дерьмо». Если коротко я отбрасывая ненужные подробности, то у техна получилось сделать пробой. Спустя 10 лет с момента запуска проекта, то есть как раз в прошлом году, в 2020 -м. Сначала тестовый прокол ткани пространства, затем кратковременный, после стабилизированный на постоянной основе. Ученые, инженеры и разработчики радовались, поздравляли себя, пили шампанское, возвещая наступление новой эры. А спустя полгода началось вторжение. Сначала этого никто не понял. Думали, что вступили в первый контакт с инопланетным разумом и обрадовались еще больше. Кретины. Когда сообразили, чем пахнет, стало слишком поздно. Механоиды захватили плацдарм, закрепились и стали активно осваиваться в чужом мире. Примечательно, что... Точки чужеродного проникновения располагались в районе местоположения генератора пробоя. Радиус – около 50 миль. Плюс-минус. Ладно, хоть догадались заглушить установку. Но это уже не помогло. Разрывы пространства стали поддерживать с другой стороны. И все это дерьмо случилось на территории страны под названием Италия. На границе с югом Франции. «Весело», – протянул я, рассматривая еще одну пачку фотографий. Прогнозы неутешительные. Основываясь на имеющихся данных, аналитики давали 85-процентную вероятность, что расширение влияния пришельцев продолжится. Вызывало подозрение, что ход конфликта на первых порах протекал вяло, и лишь в последнее время боевые действия активизировались, получив довольно интенсивный характер. Общая выдержка по механоидам. Запредельный уровень адаптации к окружающей среде. Приспосабливаются буквально за считанные минуты. Используют рельеф местности к собственной выгоде. Имеют способности к мимикрии и перестройке внутренних систем. Активно пополняют ресурсы на месте. Могут развернуть автоматизированный комплекс по добыче полезных ископаемых буквально на пустом месте за короткий промежуток времени. Имеют сложное строение, основанное на сплаве механики и органики. Ученые до сих пор не смогли понять, насколько они относятся к живым организмам, а насколько к механическим устройствам. Высокий уровень самообучения каждой особи, юнита. Умеют анализировать и планировать сложные операции, опираясь на предыдущий опыт. И самое главное, чем больше проходило времени, тем сложнее становилась структура их общественного устройства. Сначала выделялось всего два класса – рабочие и солдаты. Сейчас появились те, кого уже можно отнести к командирам. «Квази-живые металлоорганические конструкторы», — задумчиво прочитал я вывод исследовательского отчета. «Охренеть! А я думал, что это нечто вроде роботов, что используют техно, и что проблема не так серьезна, как ее выставляли. Реальность оказалась намного сложней». В дверь деликатно постучали. «Входите», — разрешил я. В вагон зашел крепко сбитый мужчина в твидовом пиджаке старомодного фасона. Леонид Николаевич Гнатьев, заместитель главы разведки клана, ответственный за сектор Европа. Забавно, что я понятия не имел о его существовании до последнего времени. Мне представили его перед самой поездкой, в которую он отправился инкогнито на должности советника по организационным вопросам. Если я правильно понял, о нем не знали ни Ярослав, ни Михаил. В определенных вопросах отец сохранял щепетильность, никому не доверяя. Интересно, сколько еще таких Гнатьевых спрятано в рукаве у осторожного папаши? Интуиция подсказывала, что немало. «Вы позволите, Ваша Светлость?» «Да, входи». Гнатьев остановился... Аккуратно прикрыв за собой дверь. «Как прошла встреча?» Я хмыкнул. Разозлилась. Скрытень медленно качнул головой. Неудивительно. Она рассчитывала на большую свободу действий. И мягко улыбнулся. Реакция Марго для него не стала сюрпризом. На разговоре настоял он, чтобы сразу расставить все по местам. Разведчик внимательно меня оглядел. «Вы хорошо держитесь, Ваша Светлость?» Я иронично приподнял бровь. «А что, у меня есть особый выбор?» Такова манера отца. Бросить отпрыска в воду и наблюдать, выплывет или не выплывет. Суровая, но действенная методика воспитания. Михаила в свое время послали к волкам, Решать старые разногласия по поводу торговых пошлин. Ярослава отправили на границу разбираться с местной вольницей, ставшей чересчур привратно трактовать клановые законы. «Здесь есть спутниковые фотографии», – я похлопал по одной из папок. «Ареал распространения заражения идет не слишком быстро. Почему техно так всполошились?» «Они поняли, что их оружие не слишком эффективно против этих созданий», — ответил Гнатьев, помедлил и попенял. «Об этом сказано в одном из отчетов». Я поморщился, но не успел я все прочитать. Так, пробежался глазами. Все равно большая часть — научная ахинея. Взгляд снова скользнул по черно-белым снимкам. «Спутники». За нами наблюдать они и так не могут. Специальные чары искажали картинку, обманывая оптические системы наблюдения. Это, плюс полоса отчуждения и вуали гарантировали безопасность клановых земель. Стоп! Не в этом ли дело? Вуали – многослойные чары с комбинированным переплетением высокоорганизованных структур, Продукт деятельности плеяды блестящих умов магов прошлого. Замкнутый контур, узлы привязки по геометкам, независимая энергетическая подпитка с точками вспомогательного преобразования и с функцией усиления силовых потоков. Комплекс заклинаний, способных воздействовать на технику почти любого уровня сложности. И мощная завеса, ограждающая кланы от нежелательных гостей. «Техно рассчитывают получить вуали? Они с ума сошли?» Раскрытие тайны охранных чар ставило под угрозу территорию кланов. «Какой дурак пойдет на это? Уж точно не князья!» «Скорее, какой-то аналог. Там понимают, что мы на это вряд ли пойдем, и готовы обсуждать другие варианты сотрудничества». «Я взял со стола листок». Сжатая выдержка результатов последнего боя. Мехи продолжали адаптироваться. Научились подключаться к компьютерным системам и внедрять вредоносный код. Это стало полной неожиданностью для защитников. Сбой в авионике, сбой в системах наведения и целеуказания, в геолокации наземного позиционирования, сбой в средствах связи, как итог, потеря нескольких десятков единиц техники, нарушение взаимодействия между отдельными подразделениями и общий хаос на коммуникациях армейского управления. М да, серьезно по ним врезали. Ответ – высотная массированная бомбардировка с неоднозначным успехом. Наблюдатели говорили, что на позициях мехов что-то взрывалось и даже горело, но попытка провести разведку боем окончилась неудачей. «Сколько ульев они уничтожили?» – спросил я. Ульями назывались места концентрации пришельцев. Своеобразные базы, фабрики, казармы и производственные комплексы в одном лице. Судя по докладам, хорошо укрепленная область размером с небольшой городок. «Один, Ваше Высочество» и потери были огромными. Гнатьев раскрыл кожаную папку, лежащую на краю стола. А осталось еще три. Судя по данным разведки, уничтоженный улей был меньше всех остальных. Разбомбили бы там все и дурью не маялись. У них что, бомб мало? Бомбардировки оказались не столь эффективными. М да. Бомбы, любой самолет, пролетевшие через вуаль, мгновенно превращались в мертвую груду металлолома. Возможно, у механоидов имелось нечто подобное. Какие-то методы противодействия? Почему бомбардировки оказались столь неэффективными? У них есть средства противовоздушной обороны, но главная трудность не в этом. Каждую особь механоидов невероятно сложно уничтожить. Это связано со строением их тела. Были случаи, когда солдаты вставали после попадания снаряда из танка. Танком, на ум машинально пришло учебное пособие по вооружениям технов, является неуклюжая железяка на гусеницах с выпирающей трубой и огромной пушкой. «Ползающий гроб» — так прозвали эти машины маги, ориентированные на войну. «Одного не понимаю. Зачем нам в это влезать?» Техно заварили кашу, пусть сами ее и расхлебывают. Нам-то какое до этого дело? Они сами виноваты, начав открывать эти долбанные порталы. За ошибки надо платить, вот пускай и расплачиваются. Неужели отец этого не понимает?» Леонид Николаевич откашлялся. «Конечно, я понимаю ваше недоумение. Кланы и правда до этого держались обособленно, но сейчас речь может идти о всем человечестве, и мы уже не можем оставаться в стороне». Я пренебрежительно отмахнулся. «Да брось! Если бы все было действительно так серьезно, они бы давно уже уничтожили все ульи и закрыли чужие порталы. Завалив трупами, спалив всю технику, использовав все боеприпасы, но сделали бы». Однако техно медлят, вместо полноценной военной кампании, начав переговоры с нами. Я рассеянно провел кончиками пальцев по ближайшей кожаной папке. Вопрос. Зачем? И почему они не обратились к другим странам? За Атлантикой находится довольно крупная и сильная держава, США. Там тоже живут техно. Нелогичнее ли заключить союз с ними? «Зачем им мы?» Гнатьев отвел глаза в сторону. «Понятно, не хочет отвечать. Большая политика. Каждая из сторон преследует свои цели. А вторжение механоидов — лишь удобный предлог. Не исключено, что техно с Запада хотят заручиться поддержкой кланов против других техно. Не слишком ли опасно? А если чужаки действительно представляют реальную угрозу? Судя по прошедшим боевым действиям, армии техно с трудом удалось одержать одну победу. В остальных случаях пришельцы неплохо им наподали. «Вы все-таки хотите получить технологии», — сказал я. Разведчик промолчал. Я принялся строить догадки, цепко следя за выражением его лица. «Но при этом вы не хотите становиться от них зависимыми. Ни от кого». Если я правильно понимаю, украсть или купить какую-то технологию нетрудно. Все упирается в дальнейшую эксплуатацию. Необходима целая отрасль развитой промышленности, чтобы создать и обслуживать простейшее электронное устройство. С другой стороны, сплав магии и технологии даст несравненное преимущество, и все это понимают. Они хотят использовать вас. Вы хотите использовать их. Но не попадая при этом в зависимость от другой стороны. Я прав? Этого хочет отец. Разведчик сухо улыбнулся. Вы всегда были догадливы, ваша светлость. Ну да, начни еще хвалить меня. Хитрый жук. Он пытается уйти от прямого ответа. Наверняка получил дополнительные инструкции, о которых ни я, ни Марго не знаем. Меня вдруг осенило. Гнатьев доверенное лицо отца, и он, скорее всего, обладает тайными полномочиями на тот случай, если детишки вдруг заиграются. Ярослав и Марго думали, что они самые умные, но предусмотрительный папаша решил подстраховаться, в том числе и от меня, если вдруг начну дурить. — Ловко придумано. В стиле клановых владык. — Хорошо. Оставим это. Понимая, что разведчик мне ничего не скажет, я махнул рукой, мысленно сделав зарубку на память, обязательно выяснить подробности о личности стоящего передо мной человека. Гнатьев качнулся с пятки на носок, будто собираясь развернуться и уйти, но в последний миг задержался. Вам известно, что Борис Альшанский, начальник охраны делегации, является давним любовником вашей кузины, вдруг спросил он. Неожиданный вопрос. Нет, мне это неизвестно. Я откинулся на спинку стула. Считаете, мне грозит опасность? Гнатьев пожал плечами. Трудно сказать, ваша светлость. Вряд ли они решатся на прямое применение силы в случае разногласий, но стоит учитывать все варианты. По моим губам скользнула легкая улыбка. «Жизнь — смерть, свет — тьма», — продекламировал я цитату из старых хроник, уперев взор в собеседника. «Вы знаете, что это такое?» Безопасник кивнул. «Разумеется» полный круг». «Полный круг», — подтвердил я. «Вы понимаете, что я могу уничтожить весь поезд, весь состав, всех людей внутри, даже не запыхавшись?» Гнатьев помедлил. «Убить можно и нанеся незаметный удар», — возразил он, немного помедлив. «С этим действительно не поспоришь. Всегда оставался шанс получить удар в спину». Если я правильно понял, у вас есть свои люди в странах Техно, сеть осведомителей. Об этом мне поведала перед отъездом тетушка. Не прямо, намеком. И кому, как не главному разведчику по западному направлению, знать об этом. Скорее всего, сам и принимал участие в ее создании. Гнатьев, кажется, удивился. Не подал вида. Но что-то такое мелькнуло на лице. Хе-хе, мы тоже умеем делать неприятные сюрпризы. Да, у клана Кречета есть друзья среди жителей Техно. Нейтральным тоном ответил он. Друзья. Скорее уж шпики на содержании. Подозреваю, иногда вы делаете вашим друзьям небольшие денежные подарки. Это так? К честь разведчика он сразу сообразил, куда ветер дует. «Да, иногда мы благодарим. И таким образом. В ряде банков Цюриха и Женевы открыты счета на подставные лица, чем мы изредка пользуемся. Вот и отлично. Наймите дополнительную охрану из частного сектора. Только сделайте все тихо, чтобы техно до самого прибытия не узнали об этом» и не смогли подсунуть нам своих людей. Но они все равно будут техно. Если я правильно понимаю их социально-экономические взаимоотношения, подписав контракт, такая охранная компания будет очень стараться защищать важного клиента, оправдывая свою репутацию. В противном случае их потом никто не наймет. Я откинулся на стуле. К тому же они будут охранять меня не от техно, а от людей Марго. Чем больше неучтенных факторов, тем труднее будет ей действовать. В глазах Игнатьева мелькнуло уважение. Он явно не ожидал такой прагматичности от завзятого гуляки и вертопраха, кем обычно меня считали. Сразу скажу, совершенно оправданно. До сих пор мне дела никакого не было до высокой политики клана. Сейчас же все просто. Мне хотелось жить, а потому приходилось напрягать извилины и вертеться. Подыхать из-за банальной лени казалось глупостью. К тому же я не верил, что кузина спятит настолько, что попытается меня убить. Но, как правильно заметил Гнатьев, стоит учитывать все варианты. Лучше заранее подстелить соломки, чем потом падать на голые камни. Не скажу, что одобряю ваш план, ваша светлость, но я распоряжусь сделать соответствующие запросы. Леонид Николаевич поклонился и вышел. Я вернулся к изучению материалов по механоидам.